Валька, кривляясь и сгибаясь спиной, на цыпочках подбежал к Ленке и постучал костяшками пальцев по ее спине. «Бессольцева, ты запомнила наш урок?» Ленка не отвечала. Она стояла, не шелохнувшись. «Не отвечает, — разочарованно сказал Валька, — выходит, не запомнила. Может, оглохла, — пропищала Шмакова, — так ты ее встряхни». Валька поднял кулак, чтобы садануть Ленку по тоненькой худенькой спине. «А вот этого уже не надо!» — остановила его Миронова. «Ведь она уезжает. Значит, мы победили. Нам этого достаточно!» «Пусть катится, откуда приехала!» — крикнул рыжий. И другие тоже заорали. «Нам такие не нужны! Ябеда! Чучела!» Валька схватил Ленку за руку и втащил в круг ребят. Они прыгали вокруг Ленки, плясали, поясничали и веселились, и каждый старался перещеголять другого. «Чучело! Чучело! огородная Рот ушей! Хоть завязочки пришей!» Крутился разноцветный круг, а Ленка металась внутри его. В это время появился Николай Николаевич, увидел Ленку и ребят, прыгающих вокруг нее, и крикнул. «Вы что к ней пристали? Вот я вас!» «Заплаточник!» — завопил рыжий. «Атас!» Они бросились в разные стороны. Только Миронова осталась на месте, даже не шелохнулась, бровью не повела. Слова ее были полны презрения ко всем остальным. Вы что, струсили? Этот решительный окрик остановил ребят. — Что же вы, шестеро на одного? — голос Николая Николаевича звучал почти трагически. — И не стыдно вам? — А чего нам стыдиться? — нахально вякнул Валька. — Мы ничего не украли, все в законе. — Вы лучше свою внучку стыдите, — сказала Миронова. — Лену? Удивленно спросил Николай Николаевич. «За что?» Лена резко повернулась к дедушке, и он увидел ее лицо, искаженно, словно ее больно ударили. Он уже хотел крикнуть этим детям, чтобы они замолчали, чтобы побыстрее ушли, оставили их вдвоем. Но ему никто и не собирался ничего говорить. Это было не в их правилах посвящать взрослых в свои дела. Лишь Миронова твердо и весело сказала на ходу. «У нее узнаете!» Она вам все в красках расскажет. Они скрылись. Только некоторое время в тихом и прозрачном осеннем воздухе были слышны их крики. «Молодец, железная кнопка!» Не испугалась заплаточника. «Сила победила!» А потом и голоса пропали, растворяясь вдали. А Ленка, бедная Ленка, ткнулась Николаю Николаевичу лицом в грудь, чтобы спрятаться хотя бы на время от тех бед, которые свалились на нее, и притихла.